Евгений Лукин. Точка сборки. Где события нашей жизни, кроме насмарка и блох. Саша Чёрный. Дверь подъезда очевидно была ровесницей блочной пятиэтажке и добрых чувств не вызывала. Не разве что какой-нибудь реставратор старинных икон, давно помешавшийся от постоянного общения с прекрасным Вожалуй, остолбенел бы в благоговении. Представив, сколько слоёв краски можно со следострастной последовательностью снять с этой двери, погружаясь всё глубже и глубже в прошлое, пока наконец не доберёшься до сероватого левкаса хрущёвских времён. Однако в данный момент Лариса Кирилловна не имела ни малейшего желания оценивать увиденное с исторической или хотя бы со статической точки зрения не тот адрес дали удручённо подумала она при одном лишь взгляде на парадные кто может жить в таком подъезде мигранты нелегалы но уж никак не личность известная всему баклужина от божамойки до тихих хомутов потянув Игриво согнувшую на двух шурупах дверную ручку, Лариса Кирилловна всё же рискнула войти. Стены и части потолок неблагоуханного помещения были густо заплетены рисунками и надписями антиобщественного содержания. Если верить номерам на увечных почтовых ящиках, нужная ей квартира находилась на пятом этаже. Лифта хрущёвки, естественно, Не полагалось. Убедившись окончательно в своей ошибке, Лариса Кирилловна ощутила сильнейшую досаду. Не вздохнув, двинулась тем не менее по лестнице. Со второго пролета, брезгливо пираясь на перекрученный железоперил. Во время передышки на каком-то из этажей она обратила внимание, что воздух стал чуть свежее, Панели почти очистились от рисунков, да и света прибавилось. Это показалось ей добрым предзнаменованием. Наверху, без щелчка, открылась и закрылась певучая дверь. Посыпались быстрые шаги. Лариса Кирилловна отступила к стене. Скорее мимо неё сбежал по ступенькам скромно одетый мужчина средних лет, судя по состоянию плаща, Борюк, обуви, причёски, женнат, но не первый год. Ведь в мыслях он даже не заметил, что кто-то даёт ему дорогу. Внезапно Лариса Кирилловна обмякла. На левой щеке незнакомца пылал свежий оттиск поцелуя, исполненный вульгарной помады чумахолинского производства. Вот стерово Чуть было не позавидовала она, как вдруг поняла, почему обомлела. Мужчина только что был окинут взглядом с головы до ног и обратно. Как же ей сразу не бросилась в глаза такая яркая скандальная подробность? Впору предположить, что след поцелуя возник в ту долю мгновения, когда Лариса Кирилловна бегло оценивала степень ухоженности туфель незнакомца. Несколько сбитых с толку, она достигла пятого этажа. Я остановилась перед странной дверью, где взамен замочной скважины красовался приколоченный обойными гвоздями фанерный ромбик. Да у порога лежало приятное и словно бы отутюженный квадрат мешковины. Оглянувшись, Лариса Кирилловна удостоверилась, что коврики, брошенные перед тремя прочими дверями, Носят отчетливые следы вытирания ног. А на эту тряпку будто и наступить боялись. "Ну, и долго она там вошкаться будет?" раздраженно продробежжал старческий тенорок. "А короткий голеп." С тем же напевным скрипом, что звучал минуту назад, дверь отворилась. А Лариса Кирилловна вскинула глаза и беззвучно застонала. В мыслях и о невозможности помолодеть лет на 15, если совсем откровенно, то на 25. На пороге стоял рослый юноша с отрешённым, строгим лицом, показавшимся от неожиданности поразительно красивым. Всё-таки ошибилась. Подыгмай сельской двоя адрес говорили, что колдун далеко не молод, скорее дряхл. Простите, Перевернутал Лариса Кирилловна: "Я, кажется, не туда". Юноша смотрел на неё как бы издалека. "Туда", негромко заверил он. "Проходите". Повернулся и ушёл вглубь квартиры, видимо, не сомневаясь, что гостья последует за ним. Решившись, она переступила девственно чистую мешковину и, пройдя ободранным коридорчиком с деревянной лавкой вдоль стены, Растеряна приостановилась. В смысле опрятности комнатёнка была под стать прихожей. Глаза разбежались от невероятного количества вещей, подлежащих немедленной отправке либо в музей, либо в мусорный бак. Сидящий у требующего воск артистала сухощавый старичок в потёртом лоснящемся халате и таких же шлёпанцах Годарил вошедшую пронзительным взглядом из-под косматой брови. Потом однако смягчился, кивнул. Должно быть, сам Колдун. Редкая бородёнка, нечесанные патлы, а молодой надо полагать помощник под колдовок. "Располагайтесь", сказал молодой, и выждав, пока посетительница преодолеет неприязнь к предложенному ей облезлому засаленному креслу продолжил Слушаю вас. Помогите мне вспомнить, вырвалось у неё. Колдуны переглянулись. О чём? спрочил молодой. Зачем? спросил старый. Такое впечатление, что простеньгой своей просьбой Лариса Кирилловна всерьёз озадачила обоих. Поначалу суровый Ефрем Поликарпович, так звали колдуна, вроде бы вознамерился припорочить в гостью рослому красавцу Глебу, но уже после первых минут беседы нахмурился, пододвинул табурет поближе и стал внимательно слушать. "Нечего вспомнить?" недоверчиво переспрашивал Глеб. "Как это нечего?" "Так "Безвольно распустив рот, ответила она: то ли жила, то ли нет, а мужа с сыном". Поймав на эво расплох, Лариса Кирилловна нервно рассмеялась. "О них забудешь". Сгоряча подхватила она: "Домой приду, сидят, как две болячки. Один ноет, другой права качает". Я оглась, сообразив, что о семейном положении Ею не было сказано ещё ни слова. Он что же в мыслях читает? Смотри-ка, такой молодой, с виду и не подумаешь. То есть, помнить-помните, а вспоминать не хочется. Так. Так, смехутой призналась она. А мне-мо заначек много? Чего-чего много? Ну, мне-мо заначек И рослый красавец в затруднении оглянулся на учителя. «Тайных воспоминаний!» — с недовольным видом перевел тот. «Безгрешный ворошить — это, знаешь, и удавиться недолго. А вот как насчет грехов? Тоже без удовольствия вспоминаешь?» Лариса Кирилловна тревожно задумалась. С грехами у нее было не густо. Замуж выходила девушкой, мужа любила, изменила ему впервые не со зла, а из чистого любопытства, желая разуметь, чем один мужчина отличается от другого. Но суперразницы не ощутила, и с тех пор, если и изменяла, то скорее с чувством лёгкого недоумения, ежели с удовольствием. А ну-ка, припомни что-нибудь навскидку. Такеческий грубовато потребовал вдруг Колдун. Лариса Кирилловна растерялась: есть тайного, можно и явного. Ну вот сняли мы в мае дачный домик за чумахлинкой. Поколебавшись, начала безрадостно перечислять она: природа, озёра, шашлыки, хорошее было мясо на центральном рынке брала, сажгли На ночью лягушки до утра спать не давали. Умолкла. Уголки покрашенного рта безнадёжно обвисли. Ну, с мягкой укоризной вставил Гриб: "Да же лягушек помните?" "Ну лягушек-то помню, а остальное?" "А что, остальное?" "Ну..." Она беспомощно оглядела напоминающую склад комнату. Начнёшь жизнь перебирать, Страшно делается. Думаешь, неужели вот только это и было и ничего больше? Так круглые плечи её обессилен обмякли. Может, сглазили меня, что всё хорошее из памяти ушло? На редко кислуучий, вспогоса заметил колдун. И ученик взглянул на него с удивлением. Отдавай ко мне тебя, матушка, того В гипноз погрузим. При слове гипноз Лариса Кирилловна ощутила щепотку беспокойства. Живописная древность чародея и притягательная юность помощника внезапно предстали перед ней в другом свете. Нету в парикмахерской, вряд ли дали бы я адрес Жуликов, но туда ли она пришла? "Простят", торопливо заговорила гостья, единственно с тем, чтобы оттянуть внушающий опасный момент. Тут по лестнице мужчина спускался, с поцелуем. Он не торошил. "Как уже?" Не назвавшийся колдуном ухмыльнулся столь бестыдно, что беспокойство немедленно переросло в панику. "Поред, к я пятнашка попалась". Замедован сообщил он сообщнику: "Эй, Варя, в подъезде", разукрасила и много поцелуев. Последний вопрос вновь был обращён к Лисе Кирилловне. Один на щеке. А, -а, -а. несколько разочарованно протянул ей прямо Поликарпич. Если это, конечно, было его настоящее имя и отчество. Ну ничего. Пока домой дойдёт, штук 15 нахватает во все места. За что вы его так? ужаснулась она. Матёрый аферист скроил траурную физиономию, развёл ладошки. На ради его блага, матушка, исключительно ради его блага. Тебе вспомнить, приспешила, а ему забыть. Ну вот, Покажется он сейчас супружницей на глаза. Мигом всё лишнее забудет. Давай-ка, устраивайся поудобнее. А лицензия у вас есть? взволнованно перебила она, приподнимаясь над гипнозом. А я что? сказал гипноз. Вспалошился словарь. Нет. Какой гипноз? Так, магнетизм. с кряхтением поднялся, запахнул свой невероятно заношенный халат и, приблизившись, склонился над креслом. Строго взглянул в глаза, забубнил какое-то жуткое слово и принялся водить раскрытой рукой по кругу перед лицом отпрянувшей жертвы, с каждым витком все ближе и ближе, после чего внезапно ухватил ее за нос. Но жертва этого уже... не почувствовала